Глава девятнадцатая «Ну как ты?» — в который раз спрашивает меня Жанна Игоревна. Она заходит ко мне уже, наверное, десятый раз, измеряет давление, температуру. «Все хорошо», — говорю я, откусывая от плитки шоколада. Меня приятно удивляет такая забота в обычной больнице. Раньше мне казалось, что только за большие деньги врач будет внимательно следить за твоим самочувствием. Впрочем, я никогда не лежала в больницах, да и не болела особо. Эта мама внушила мне, что у богатых все самое лучшее – и медицина, и образование. Оба эти утверждения оказались мифами. Образование я получила бюджетное и весьма неплохое, что позволяет мне сейчас зарабатывать и не просить денег у мужа на свои хотелки. А сейчас я убедилась, что и в бюджетной больнице есть врачи, любящие свою работу. «Ты точно не хочешь никому сообщать, что ты здесь?» спрашивает меня доктор. Я задумываюсь. Все-таки нужно позвонить Кате, попросить, чтобы принесла сменную одежду и мыльные принадлежности. «Да, пожалуй, подруге позвоню», — говорю я. «Родные не забеспокоятся, куда ты подевалась?» «А я здесь долго буду?» «Я думала, меня скоро отпустят». «Эй, нет, милая!» «Тебе минимум неделю лежать», — качает головой Жанна. «Ты на сохранении». Я закусываю губу. «Неделю. Так долго?» «Но если это необходимо маленькому, то хоть год. Только, конечно, Глеб будет меня искать, а мне сейчас нельзя с ним встречаться. Только при воспоминании о нем у меня начинает кровоточить сердце и тянуть низ живота». «Нельзя, нельзя сейчас поддаваться эмоциям. Я делаю пару дыхательных упражнений. Я их предупрежу, что уехала в командировку», — говорю я. «Хорошо», — кивает она, — «думай о ребенке». «Только о нем и думаю», — улыбаюсь я. «Ну я пошла. Если что, зови. Медсестра рядом». Доктор смотрит на часы. Вероятно, ей уже пора домой. «Простите», — говорю я, когда она уже у двери. «А сколько стоит эта палата?» «Нисколько», — оборачивается она. «Но как? Я ведь лежу одна, и санузел здесь свой». «Недоумеваю я». «Это карантинная палата. Мы же не знали, с чем ты к нам поступила», — отвечает она. «Здесь и останешься, если тебе удобно. Полежишь пару дней, потом сможешь выходить». с другими будущими мамочками общаться. «Спасибо! Очень удобно!» — киваю я. «Ну, отдыхай!» Моя и крестная выскальзывает за дверь. Я откидываюсь на подушках, беру телефон. От Глеба ничего. Скорее всего, еще приходит в себя. Набираю СМС. «Уехала в командировку. Очень важную. Прости!» Не могу заставить себя написать «люблю» или поставить смайлик. Понимаю, что это выглядит странно. Муж при смерти, а любящая жена выбрала работу. Но мне плевать. Он сам виноват. Вот о чем он хотел поговорить. Вот в чем хотел признаться. Что ж, Ирка все за него сделала. Чувствую, как слезы накатывают на глаза, и быстро их вытираю. Еще чего. Не стоит он моих слез. «Для меня сейчас малыш важнее всего, а эти двое пусть катятся ко всем чертям». Я набираю Катюшку. Сообщаю, где я, и после ее охов и ахов озвучиваю просьбу привезти мне необходимые вещи и зарядку на телефон. Если поторопится, то сегодня еще успеет. Только Кать, о том, что я в больнице, не должен знать никто, предупреждаю я. А Глеб? переспрашивает подруга. «Вообще никто. Приедешь — расскажу. Я нажимаю отбой и даю себе время на отдых». Катя приезжает через тридцать минут. Затаскивает штук пять огромных пакетов. «Куда столько?» — ужасаюсь я. «Все нужное», — деловито говорит подруга. «Вот постельное белье, полотенце, халат, ночнушка». Еще ночнушка на сменку. Фрукты, овощи, обогреватель. А обогреватель зачем, Катя? У меня глаза на лоб лезут. Чтобы не замерзла. Дальше. Зубная паста, щетка, шампунь, бальзам, маска, крем для лица, для рук, для ног, пилка для ногтей. Я смотрю на кучу нужных и не очень вещей, и у меня на душе становится теплее. С такой подругой нигде не пропадешь. «Спасибо тебе», — говорю я с благодарностью. «Ты напиши мне, что еще нужно. Я завтра до работы привезу. Может, чего-нибудь вкусненького хочешь?» «Да мне бы это съесть», — смеюсь я, указывая на гору деликатесов на тумбочке. «Тебе питаться надо сейчас», — отзывается Катя и присаживается ко мне на кровать. «Ну, рассказывай, что случилось». Я рассказываю ей все, начиная с нашего с Глебом скандала. Ну вот, я как услышала, что он ей говорит, мне прям плохо стало. И вот я здесь говорю. А ты не думаешь, что это могла быть подстава? Вдруг Ирка все подстроила? Ну как? Удивляюсь я. Ой, сейчас такие технологии? Все что угодно можно подделать, даже голос. Может, стоит поговорить с Глебом? «Ох, Кать, только не сейчас!» — вздыхаю я. Доктор велел о плохом не думать. Написала ему, что в командировке, а там посмотрим. Мне сейчас главное маленького сберечь, понимаешь? От этих мыслей я могу ребенка потерять. Может, и неправда. А вдруг правда? Мне время нужно. «Понимаю, понимаю!» — кивает Катя. Закрыли тему. «Кто у тебя будет, знаешь уже?» Нет, смеюсь, еще маленький срок, да я и не спрашивала. Ань, а как назовешь? Я задумываюсь. Мы не раз выбирали с Глебом имена нашим будущим детям, но то было с Глебом, а сейчас я одна. Значит, и решать мне одной. Дочь Ариной, а если сын, Костей. Красиво, кивает Катя. Кать, ты сможешь уговорить нашу начальницу? чтобы, если что, подтвердила, что я в командировке. Смогу. Она у нас мировая, поймет. Клиентов твоих на себя возьму. Ты, главное, лежи и ни о чем не переживай. Все, что тебе будет нужно, я принесу. Спасибо. Ты самая лучшая. Я тепло обнимаю подругу. Странно так сложилось. У меня и муж, и мать, и сестра есть. А в этот трудный для меня момент со мной Катя. Только ей я могу доверять, и только она готова мне помочь. Катя уходит, а я еще долго ищу в интернете ответ на вопрос, возможно ли подделать голос.